«Вы не хотите что-нибудь выпить, мистер Уотерстон? Виски, шампанское, глоток красного вина?» Снова обратилась к нему стюардесса, отвлекая Чарли от мрачных мыслей. Самолет находился в воздухе уже больше часа, но за это время он едва ли пошевелился и теперь с трудом разминал затекшие мускулы. «Нет, спасибо, ничего не надо», — ответил он, но с его лица ушло напряженное выражение — и он уже не выглядел таким мрачным, как тогда, когда только что поднялся на борт воздушного лайнера. К этому времени все стюардессы уже знали об унылом пассажире из салона первого класса. Он отказывался от коктейлей и даже не пытался воспользоваться многоканальными наушниками, чтобы послушать музыку или последние новости. Когда пришло время ужина, стюардесса заметила, что он спит, отвернувшись к окну. «Интересно было бы знать, что с ним такое», — сказала одна стюардесса, другой, когда они встретились в самолетной кухне. «Он выглядит просто ужасно». «Может быть, он возвращается к нелюбимой жене после удивительной ночи, проведенной с любовницей», — предположила та, рассмеявшись. «А почему ты решила, что он женат?» — удивилась первая стюардесса. И на ее лицо легла легкая тень разочарования. У него на пальце след от обручального кольца. Готова спорить, что само кольцо лежит в кармане или в бумажнике. Я совершенно уверена, что он летал в Лондон для того, чтобы изменить жене с какой-нибудь горяченькой штучкой. Ну, а может быть, он вдовец? Вступила в разговор третья Стюардесса, и обе ее подруги разочарованно простонали. Просто еще один бизнесмен, который дурачит свою жену, сказала светловолосая Стюардесса и нахмурилась. «Я в этих делах, слава богу, разбираюсь». С этими словами она взяла тележку с мороженым, фруктами, печеньем и сыром и покатила ее к салону первого класса. Возле кресла странного пассажира она ненадолго остановилась, чтобы взглянуть на него. Но Чарли так и не пошевелился, и девушка прошла дальше. Стюардесса, заметившая у него на пальце след от кольца, совсем не ошиблась. Свое обручальное кольцо Чарли снял только за день до отъезда из Лондона. Прежде чем убрать кольцо, он долго смотрел на него, вспоминая тот день, когда он впервые надел этот тоненький золотой ободок. Это было так давно, почти десять лет назад, и девять из них он был совершенно счастлив. Даже сейчас, когда кольцо было с ним и лежало у него в кармане, хотя Чарли и понял, что всё кончено, Воспоминания о лондонской жизни все еще были слишком свежи в его памяти. Он спал, неудобно скрючившись в кресле, и ему снилось, что он и Кэрол по-прежнему вместе. Во сне Кэрол смеялась и говорила ему что-то ласковое, но когда он попытался поцеловать ее, она вдруг отшатнулась от него и стала отступать. Чарли все тянулся к ней, но Кэрол продолжала отдаляться, и он никак не мог ее догнать. А потом он вдруг увидел совсем рядом какого-то мужчину, который внимательно наблюдал за ними. Кэрол повернулась в его сторону, и Чарли увидел, как этот мужчина манит и манит ее к себе. Это был Саймон. Он смеялся. Один, другой, третий шаг, и Кэрол очутилась в его объятиях, а протянутые руки Чарли бессильно опустились. Его ладони были пусты, и он уже не чувствовал тепла ее тела. Глава 2. Когда шасси коснулось твердого бетона посадочной полосы в аэропорту Кеннеди, самолет резко вздрогнул, и этот толчок разбудил Чарли.